Глава 53. Затаив дыхание, я ждала вердикт врача. Врач нажала очередную кнопку, и из компьютера послышался ритмичный стук. «Слышите?» — сказала она мне с улыбкой. «Это сердечко вашего малыша. С ним все хорошо. Размеры в пределах нормы. Срок примерно 6-7 недель». Я слушала стук и не верила своим ушам. Все-таки беременна. Однако удивило меня сейчас другое. Неужели у такой крохи, который всего-то несколько недель уже бьется сердце? Он ведь размером с горошину. Какое же это чудо! Слезы ливнем потекли из глаз. Меня разрывало на части. С одной стороны, меня так сильно растрогал звук маленького сердечка, а с другой было безумно страшно, что мне придется растить малыша одной что моя судьба повторяет судьбу Антонины. Чернову не нужен этот ребенок, как и не нужны были когда-то Соня и Маша. Я прекрасно понимала, что малыш станет только моей заботой. Никому, кроме меня, он не нужен. У Дима теперь своя семья, и мы будем ему поперек горла. Успокаивала себя тем, что раз уж я справлялась с близняшками, то с одним малышом справлюсь и подавно. Опыт у меня уже есть. С финансами что-нибудь придумаю. У меня ведь будут декретные выплаты и пособия. А потом отдам малыша в садик и выйду на работу. С одним ребенком будет намного легче, чем было с Соней и Машей. Я справлюсь. Вот только как быть с Димой? Наверное, все таки придется ему рассказать. Ведь рано или поздно он увидит мой огромный живот и все поймет. Я не вынесу, если он захочет отправить меня на аборт. Я никогда не пойду на такое. Не смогу убить эту кроху, у которого уже вовсю бьется маленькое сердечко. Было бы лучше Диме и вовсе не знать о ребенке, но скрыть это никак не получится. В голове была полная каша. Все чувства перемешались, и я не знала, куда деться от этого бесконечного потока мыслей. Было безумно страшно, обидно и грустно от того, что у малыша не будет полной и счастливой семьи. Но, как ни странно, я была рада тому, что он появился в моей жизни. Он словно лучик света, пробивающийся сквозь тучи, которые нависли надо мной. Ведь я всегда любила детей и мечтала, что когда-нибудь стану мамой. Да, будет тяжело. Я это не понаслышке знаю. Впрочем, не буду загадывать наперед. Сейчас мне необходимо было успокоиться, чтобы не навредить своему ребенку. На следующий день. Встала на работу в разбитом состоянии. Я не спала полночи, не могла уснуть. А утром ко всему этому присоединилась еще и тошнота. Меня тошнило и раньше, но я списывала это на стресс и отсутствие нормального питания. От нервов в меня просто ничего не лезло. Кто бы мог подумать, что эта тошнота взялась неспроста. Я сделала себе яичницу, которая тут же отправилась в мусорное ведро. Ведь как только по моей кухне раздался ее аромат, меня тут же вырвало. Пришлось открыть окна, чтобы запах моего несостоявшегося завтрака поскорее покинул квартиру. Что же, пойду на работу голодная. Но до работы я так и не добралась. На остановке у меня так сильно закружилась голова, что я упала в обморок. Очнулась от резкого запаха нашатыря, которым водил мне под носом фельдшер из скорой помощи. Люди на остановке сразу вызвали неотложку, и я была им очень благодарна за неравнодушность. «Что у вас случилось?» — спросил фельдшер, когда я очнулась и села на скамейку. «Я беременна. Голова закружилась», — ответила я, держась за голову. Все понятно», — ответил он. «Я бы порекомендовал вам лечь в стационар на обследование. Головокружение, конечно, это норма, но в омороке падать». «У вас документы с собой?» «Нет, все хорошо, мне уже лучше», — убеждала я фельдшера. Я помнила, что моя сестра, будучи беременной, нередко падала в обмороки. Врачи разводили руками, мол, так организм реагирует. Анализы все были хорошие и проблем не показывали. Наверное, и у меня то же самое. Но я обязательно схожу к врачу и обследуюсь для своего же спокойствия. «Дело ваше» сказал фельдшер и протянул мне листок и ручку. «Подпишите отказ от госпитализации». Я взяла ручку и черканула ей везде, где указал мне фельдшер. Затем он сел в машину скорой помощи и уехал. Женщина на остановке, которая помогла мне и вызвала скорую, оказалась очень заботливой. Она не могла оставить меня одну и предложила проводить меня до дома. Но я отказалась. Мне было крайне неудобно напрягать человека своими проблемами. К тому же она и так мне очень помогла. Спасибо ей за это. Медленным шагом я шла к дому. Голова стала кружиться чуть меньше, и я добралась до дома без происшествий. Сразу позвонила на работу и объяснила свою ситуацию. Про беременность, конечно, не сказала. Просто отпросилась по причине плохого самочувствия на несколько дней. К тому же мне нужно было как можно быстрее попасть в женскую консультацию. Придя домой, я сразу легла в кровать и уснула. А когда проснулась, чувствовала себя отлично. Даже аппетит проснулся, и я смогла нормально поесть. Раз уж сегодня у меня незапланированный выходной, то я решила наведаться к Соне и Маше, пока токсикоз не заиграл в полной мере. Вдруг в скором времени я вообще не смогу из дома выйти из-за слабости и головокружения. У сестры именно так и было. Первый триместр она пластом лежала, и я боялась, что и со мной будет что-то подобное. Я позвонила Елизавете Федоровне и сообщила, что скоро к ним приеду. Она обрадовалась, ведь она постоянно сидит с близняшками, и ей даже не с кем поболтать. Мы с ней неплохо подружились за все это время. Погода была солнечной и тёплой, и мы решили выйти с близняшками во двор. День был просто чудесным, но кое-что его все таки омрачило. Я вдруг почувствовала резкий запах жареного мяса. Соседи, по всей видимости, жарили шашлыки. «Ммм, какой аромат!» — сказала няня, принюхиваясь. «Не то слово!» — сказала я, закрывая нос. Меня стало мутить от этого запаха. «Вы не любите шашлыки?» Удивилась Елизавета Федоровна. «Люблю. Просто...» Не успела я договорить, как почувствовала, что меня вот-вот стошнит. Я сорвалась с места и побежала в дом. «Арина, что с вами?» Услышала я испуганный голос няни себе вслед. Не смогла ей даже ответить. Бежала со всех ног к фарфоровому другу.